Глава 4. Когда все необходимые процедуры были окончены и фотороботы составлены, оперативники сидели в кабинете Костикова и пили чай с лимоном. Виктор держал в руках произведения лейтенанта Андрея Жахова и Барбариной и всматривался в действительно интеллигентное, как говорила соседка потерпевших, лица друзей семьи и довольно симпатичное лицо знакомого Ирины. «Приятные граждане», Трудно представить, что кто-то из них организовал убийство и кражу. Валерий отхлебнул кипятку и поморщился. А я так склоняюсь к этой мысли все более и более. Ну, сам посуди. Матерый преступник редко идет на двойное убийство. Предположим, он надеялся не застать хозяев дома, но почему-то не подгадал время. Допустим, он случайно увидел ружье в чулане. Допустим, хозяин застал его врасплох, хотя по его позе этого не скажешь, и убийца выстрелил, то есть вынужден был это сделать. Однако лишить жизни Перепелюшкину, согласись, такая необходимость вряд ли существовала. Любой бы просто оглушил женщину, связал и оставил одну. И вообще, в этой версии слишком много «допустим». Мы и раньше высказывали эту мысль. Одно дело — обнаружить оружие, другое — иметь время и возможность его зарядить, знать, где взять патроны. Нет, это, конечно, кто-то из приближенных к коллекционеру. Теперь привожу аргументы в пользу этой версии. Во-первых, преступник сразу схватил быка за рога, открыл сейф, где наверняка лежали самые ценные приобретения Перепелюшкина. И в то же время Слава сказал, «Дорогие серьги и бриллиантовую брошь хозяйки не тронули». Во-вторых, ружье и патроны мы только что обсуждали. Несомненно, негодяя узнали, и он решил избавиться от ненужных свидетелей. Если есть желание, опровергай мое мнение. Шлыков задумался. Ты прав? Теперь возникает вопрос. Сколько преступников вломилось в квартиру Перепелюшкиных? Как ты думаешь? Валерий потер переносицу. Итак... Уголовников, отнявших две жизни ради вещей, ценности которых они не знают, мы отмели. Остаются его соратники-коллекционеры, вернее, один из них. Если так, то никакого сообщника не было. Вряд ли коллекционер возьмет с собой матерого уголовника. Тот потом его так зашантажирует, что свет покажется не мил. «А друга?» — поинтересовался Виктор. Костиков покачал головой. «Нет, друга тоже не возьмет». Они знают настоящую цену коллекции, и поделить добро им будет очень трудно. И потом. Коллекционеры натуры тонкие, ведь нервишки могут и сдать. и тогда кто-то не выдержит и побежит в полицию. Так что любой из них, собираясь на дело, проиграет такой вариант и смекнет. Вдруг после придется убирать и сообщника? Нет, Витя, убийца пришел один. Впрочем, может, я и ошибаюсь, время покажет». «Однако нам с тобой надо во что бы то ни стало найти этих людей», — он бросил фотороботы на стол. «Ну, в принципе, у нас, кроме друзей хозяина, есть какой-то ухажер. Что нам о нем известно?» «Наверняка не местный, вставил Виктор. «Смотри, по словам соседки, молодой человек был прекрасно упакован в дорогие шмотки». «Однако это еще ни о чем не говорит. Если бы у него действительно имелись деньги, приезжал бы на своей машине или, в крайнем случае, на автомобиле товарища, чтобы пустить пыль в глаза, а он прикатывал на такси». Кустиков усмехнулся. «Интересное наблюдение. Возможно, ты и прав, однако меня сейчас другое волнует». Майор потер переносицу. Барбарина сказала, к Перепелюшкиным никто не заходил после девяти. Но тем не менее преступник как-то проник в квартиру. Не по воздуху же». «А если Барбарина вздремнула и не помнит этого?» — усомнился в ее словах Виктор. «А, по-моему, нужно еще раз осмотреть место происшествия». Парировал Валерий. Он встал со стула и отодвинул чашку с недопитым чаем. «Пойдем-ка, любезный друг, в квартиру Перепелюшкиных». Шлыкову не хотелось выходить в летний зной, и он лениво потянулся. «Намекаешь, что мы в прошлый раз не доглядели?» «Вот именно». Капитан тяжело вздохнул. Он знал, в большинстве, если не во всех случаях, Валера оказывался прав. Ну, ладно, черт с тобой, уже собираюсь. Через двадцать минут они снова были в четырехкомнатной квартире убитых. Костиков еще раз осмотрел стены, а потом открыл дверь в маленькую кладовку и, к удивлению милиционеров, обнаружил, что она не заставлена разным ненужным хламом. Вот и потайная дверь. Валерий постучал по ней кулаком. «Я понимаю, почему с тобой мы ее не заметили в прошлый раз. Она выкрашена под цвет стены, плотно прикрыта». Шлыков кивнул и уперся в нее плечом. «Похоже, закрыта на замок. Что делать?» Он вдруг улыбнулся и стукнул себя по лбу. «Давай-ка попробуем пройти к ней через подвал. Я знаю планировку таких квартир. В советское время их называли буржуйскими. Между прочим... В каждой из них имелся черный ход, ведущий в подвал. «Если это так, становится ясно, как преступник проник в квартиру», — кивнул Валерий. «Замок снаружи наверняка взломан. Идем. Дверь в подвал, по-моему, тоже открыта». Дверь подвала действительно оказалась не запертой, однако типичный приморский извилистый подвал выглядел ухоженным. «Возможно, на него положила глаз какая-нибудь фирма, мечтая устроить тут очередной офис», — предположил Виктор. Вот только собирается ли она доводить дело до конца? Сколько раз конторы подготавливали нужные документы, а потом разорялись? Жаль, если сюда вместе заселятся бомжи или молодежь будет устраивать оргии. «Но это сейчас не важно. отмахнулся приятель и вдруг остановился. «А вот это интересно». На крепкой двери черного хода висел массивный замок. Он выглядел целым, пока Костиков не потянул за его душку. «Все объясняется просто». Валерий поднес его к глазам. «Видишь, душка подпилена. И так мы знаем, как преступник проник в квартиру». «Зачем ему понадобилась такая конспирация?» – удивился Виктор. «Я понимаю, если бы он собирался выносить из квартиры ценности, картины, например, тогда лучшего не придумаешь». «Ну, это как раз это понятно», – откликнулся Валерий. «Убийца очень осторожный, он не хотел рисковать. Ну, посуди сам, двор и дом большие, нынче лето. Молодежь с гуляния возвращается поздно». «Зайди он в подъезд, может, кто-нибудь его бы и заметил. А тут, как говорится, без шума и пыли. Интересно, следы он нам оставил?» Костиков посветил на пол заранее приготовленным фонариком и скривился. На пыли мышиного цвета четко выделялся след. «Похоже, обычные китайские кеды», — пробормотал Шлыков. «В таких полгорода ходят. Не факт, что кроме нашего преступника тут был еще кто-то». «Это верно». Минут двадцать приятели тщательно осматривали все вокруг, но больше ничего не обнаружили. «Пойдем отсюда», — сказал Валерий. «Пойдем», — отозвался Виктор и чихнул. Выбравшись наружу, они зажмурились от яркого солнца. «Получается, у нас три подозреваемых. Двое друзей Перепелюшкина и ухажер Ирины. И ни одной весомой улики мрачно заметил Костиков. «Я ставлю на ухажера», — сказал Виктор. «Ох, чует мое сердце, не зря он возле Ирины вился». «Значит, остается одно найти эту самую Ирину», — согласился Валерий. «Кроме нее нам никто не поможет проверить версию с ухажером». «Так ей уже дали телеграмму. Она приезжает», — бросил Шлыков. Ирина стояла в кабинете Костикова и судорожно комкала носовой платок. Валерий смотрел на нее и все больше удивлялся, как такая могла пойти на измену мужу. Внешне ничем не примечательная серенькая мышка — «Жидкие, тусклые волосы неопределенного цвета, лицо без ярких красок, даже губы какие-то синеватые. Может, сказывается отсутствие косметики или усталости и внезапно обрушившееся несчастье?» Немного поразмыслив, он пришел к выводу, «Это здесь ни при чем. Костиков знал такой тип женщин. Они страшно не любят следить за собой и в своих неудачах на личном фронте винят злодейку судьбу». «Воистину, право француза, утверждающее, нет некрасивых женщин, есть ленивая». «Дама» именно из этой категории. Оперативник хотел задать первый вопрос, но внезапно женщина покачнулась, и он еле успел прийти ей на помощь. «Воды!» — крикнул Валерий Шлыков, усаживая Ирину в кресло. «Что с вами, вам плохо?» Ее бесцветные ресницы трепетали, как крылья бабочки. Женщина быстро пришла в себя и тем самым навлекла подозрение, не актриса ли она. «Пейте!» — Костиков приблизил стакан к ее губам. Однако племянница потерпевшего оттолкнула его руку. «Спасибо, мне уже лучше. Где дядя и тетя?» «Вас скоро проведут к ним», — сказал майор. «Извините, что вынуждены задавать вам вопросы, но чем быстрее мы выясним для себя все нюансы, тем скорее найдем преступника». Ее лицо было белее мела. «Да, я понимаю, что вы хотите знать? Вам знакомы эти люди?» Ирина взяла фотороботы. Это друзья дяди Миши. Помоложе Антон Сергеевич Величко, постарше Семен Авдеевич Лукин. А этого... Она указала на своего предположительного любовника. Я впервые вижу. Серьезно? Что-то в голосе оперативника заставило ее вздрогнуть. Не понимаю вас. А, по-моему, отлично понимаете, Ирина Викторовна. Где вы познакомились с этим мужчиной? В каких были отношениях? Она гневно выпрямилась. «Я пожалуюсь вашему начальству. Вы делаете мне непонятные и оскорбительные намеки. Это, пожалуйста», — усмехнулся Шлыков. «Начальство думает так же, как и мы. Оно задаст вам те же вопросы, только в еще более резкой форме. Итак, вы сами все расскажете или мне вызвать свидетелей, которые подтвердят, что вы мило целовались с этим молодым человеком в парке? Опознание — вещь неприятная. Тогда обо всем узнает ваш муж, а я полагаю, вы хотите оставить все в тайне?» — Ирина еще больше побледнела. — То есть вы намекаете? Он специально познакомился со мной, чтобы подобраться к дяде? Молчание оперативника подействовало сильнее утвердительного ответа. — Значит, если я скажу все честно... — Володя, ни о чем не догадается? Костиков кивнул. — Обещаем вам? Женщина судорожно глотнула. — Ну, хорошо, спрашивайте. — «Где вы познакомились?» Она посмотрела на Валерия, как загнанная газель на охотника в поезде. «Вы всегда так быстро сходитесь с незнакомыми людьми?» Ирина заломила руки. «Нет, поймите меня правильно. Я всегда комплексовала по поводу своей внешности. Мужчины обходили меня вниманием, и тут в вагоне появляется он. Такой красивый, сильный, уверенный... И тут же начинает ухаживать за мной. Я пыталась бороться с собой, но это оказалось сильнее меня. Понимаю, — успокоил ее Виктор. Хотя никогда не понял бы и не простил такое поведение жены. Как он вам представился? Его зовут Валентин. Он житель Санкт-Петербурга и работник Приреченского музея. Я думала, мы попрощаемся после приезда в Приморск, однако Валентин выразил желание еще раз встретиться. Ну, а потом я стала его любовницей. Он приходил домой, к Перепелюшкиным. Она сжала тонкие губы. «Да». Валентин настоял, чтобы я их познакомила. Он убедил меня. Женщина уже не стеснялась своих слез, которые обильно текли по лицу, что мы поженимся. «И вы привели его в дом», — констатировал Шлыков. «Что было после?» Валентин принес мне путевку в дом отдыха и сказал, мол, постоянно встречаться в городе опасно. «Я часто бываю в Приморске, многие меня знают и могут сообщить мужу, а его реакции никто не предугадает. У Перепелюшкиных часто мелькать тоже нельзя. Вот когда Михаил Наумыч убедится, что у нас все серьезно, и мы обязательно поженимся, тогда они с Верой Степанной и распахнут нам свои объятия. А пока все это преждевременно». «И вы отправились в тот дом отдыха», — вздохнул Валерий. «Он вас часто навещал?» Ирина высморкалась в платок. «Каждый день». Валентин приходил вечером, мы гуляли у моря. «А когда вы вернулись в Приреченск?» Женщина стиснула дрожавшие руки. «Кавалер обещал позвонить, но исчез. Мне следовало догадаться обо всем самой. Догадаться, о чем, не понял Виктор. Просто ему захотелось весело провести время», — скорбно улыбнулась Ирина. «Валентин и не собирался продолжать наше знакомство, а уж тем более жениться». Шлыков повернулся к товарищу. — Надо навести справки в музее, работает ли там такой сотрудник. — Это лишнее, — отозвалась племянница Перепелюшкиных. — По приезде домой я искала, его он никогда там не работал. — Оперативники снова переглянулись. — И его фамилии вы, конечно, не знаете. — Я не просила показывать паспорт. Виктор насупил брови. — Вы уверены, что он вообще из Санкт-Петербурга? Что подтверждало этот факт? Женщина пожала узкими плечами. — Мы не говорили об этом... «Городе. Может быть, что-то в его произношении. Южный или северный говор...» Ирина растерялась. «Я не замечала. То есть вы не обращали внимания на его речь?» Она покачала головой. «Нет». Валерий сел на стул и придвинулся к ней. «А теперь скажите, вы приходили с ним к Перепелюшкиным в отсутствие хозяев?» Ирина съежилась и стала совсем маленькой. «Да». «Вы показали ему квартиру?» «Он очень интересовался расположением комнат, ведь дом моих родственников очень старый». Каждый новый вопрос звучал для нее как приговор, и, разумеется, чулан с ружьем. Бедняжка уже не запиралась. «Да. Валентину было известно, что у вашего дяди есть ружье и патроны?» «Это вышло само собой», — Ирину сотрясала дрожь. «Мы разговорились про отпуска, и Валентин признался, он заядлый охотник и имеет ружье. Правда...» Валя тут же добавил, вот когда мы будем с ним жить как муж-жена, хорошо бы и мне научиться стрелять из ружья. Она тяжело вздохнула. Я призналась, дядя Михаил тоже любитель пострелять, и у него есть охотничье ружье, доставшееся от отца, и патроны. Он ездит на реку стрелять уток. Мой знакомый засомневался, дескать, дома у дяди никакого ружья он не видел. Заядлые охотники обычно вешают их на видное место. Тут я объяснила, где оно находится» а потом рассказала про патроны. Она замолчала, и в комнате повисла тишина, не предвещавшая ничего хорошего. Эта тишина давила на женщину, и она первой нарушила ее. «Но почему вам это интересно? Уж не хотите ли вы сказать, что Валентин причастен к смерти дяди и тети?» Ее глаза расширились от ужаса. Похоже, она знала ответ. «Кажется, вы и сами это видите», — заметил Шлыков. «Благодаря вам преступник прекрасно подготовился, а потом он спровадил вас». И ему осталось только забрать ценности из сейфа. Кстати, Михаил Наумыч сам показывал вам сокровища, хранившиеся в сейфе. Как об этом узнал Валентин?» Ирина опустила голову, но оперативники и сами обо всем догадались. В минуты безумной страсти убийце удалось вытащить из Ирины все семейные тайны. «Сокровища монастыря», — пролепетала она. «Что?» Последнее дядина приобретение — бриллиантовый крест». Не помню, как он назывался, женщина наморщила лоб. «Значит, вот что было в сейфе», — развел руками Костиков. Он не мог этого сделать. На женщину было страшно смотреть. «И все же, боюсь, он это сделал», — вставил Валерий. «Теперь понимаете, почему он не появился у вас в Приреченске и прервал общение?» «Валентин, если это его настоящее имя, преследовал совсем другие цели, его интересовала коллекция». Вряд ли, правда, мужчина ожидал, что вы станете такой легкой добычей. Тем не менее, и тут ему повезло. Минуту Ирина смотрела на майора, потом ее глаза закатились, и она упала на пол».